Пирса начал прикидывать, затем в полголоса произнес «Выходит, надо проверить еще 110 субкультур, включая завтрашнюю партию». Колман взглянул на Александра. «Интересно, что он сейчас чувствует? Не бросился ли с головой в работу, чтобы хоть как-то отвлечься от своего горя? Прошло четыре дня с тех пор, как умер его ребенок». Потрясение, вызванное несчастьем, внешне уже не проявлялось Колману. Однако казалось, что эмоции Александра продолжают бушевать, и отголоском их было высказанное молодым человеком твердое намерение стать врачом. Пока Колман не стал углубляться в эту тему, но решил серьезно поговорить с Александром после Аврала. Он мог много ему посоветовать, основываясь на собственном опыте. Кроме того, Джон нелегко будет снова стать студентом после неплохо оплачиваемой работы. Его следовало предупредить и о других трудностях, ожидающих студентов-медиков в самом начале их тернистого пути. Четвертый член этой команды, Карл банистер был от работы освобожден. Старый лаборант отработал три дня и три ночи в одиночку, справляясь с повседневной работой лаборатории, и помогал остальным, когда те окончательно зашивались – Однако сегодня утром речь Баннистера стала смазанной, движения неуверенными, и Колман, не поставив в известность Джо Пирсона, отпустил его домой. Старший лаборант, бесконечно благодарный Колману, не стал спорить и ушел домой. подготовительная работа с пробами кала прибывающими в лабораторию, шла непрерывно. Ко второму дню первые пробы пробыли достаточное время в термостате и были пригодны для дальнейшего исследования. Для того, чтобы бесперебойно работать, Джо Пирсон снова перераспределил силы. Джон, Александр и он занялись второй стадией исследования, а Колман продолжал обрабатывать поступающие образцы. На агаре, извлеченных из термостата чашек Петри, были видны влажные розовые колонии бактерий, размножившихся за сутки. Теперь предстояло отделить колонии очевидно безвредных бактерий от колоний, напоминающих брюшно-тифозные. Эти последние надо было подвергнуть дальнейшей обработке. Розоватые колонии сразу отбрасывались, как не содержащие брюшно-тифозных бактерий. Из бледных колоний, в которых могли прятаться бациллы брюшного тифа, материал приносили в 10 пробирок. Каждая пробирка содержала особый реагент. После инкубации в тромостате этих пробирок будет ясно, в какой пробе находится инфекционная тифозная бацилла. Сегодня... На четвертый день все пробы находились наконец в термостате. Эти пробы были взяты в клинике у всех, кто имел хоть какое-то отношение к приготовлению и раздаче пищи. Окончательный ответ лаборатория сможет дать только завтра утром. Сегодня же все 280 пробирок с субкультурами, о которых доложил Александр, были расставлены в штативы и поставлены в тормостат. Среди тех проб, что были уже исследованы до конца, пробы носителя, которого пытались найти уже четвертый день подряд, не обнаружилось. Зазвонил висевший на стене телефон, и Пирсон, сидевший к нему ближе всех, поднял трубку. — Да, — ответил он, и после паузы сказал, — Нет, пока ничего, позвоним сразу, как только что-нибудь обнаружим. Он повесил трубку. Джон Александр вдруг ощутил сильнейшую усталость. Он заполнил очередной бланк и откинулся на спинку стула Закрыв глаза, он наслаждался минутой праздного отдыха. «Отдохни пару часов, Джон», — предложил ему Колман. «Поднимись к жене». Александр встал. Он понимал, что если посидит еще минуту, то заснет. «Обработаю еще один штатив и пойду» залон. Он достал из тормостата еще один штатив с десятью пробирками. Положил на стол чистый бланк и приготовился к работе. Посмотрев на часы, он с удивлением обнаружил, что заканчивается очередной рабочий день. Было без десяти пять. Кенту Донал положил трубку. «Джо Пирсон говорит, что пока ничего нового», – ответил он на да немой вопрос-то В обшитом березовыми панелями кабинете администратора снова воцарилась тишина. Оба понимали все зловещее значение этих слов – «ничего нового». Оба знали, что за стенами кабинета со скрежетом останавливается механизм клиники – После полудня, согласно заранее разработанному Тамазели плану, началось свертывание служб клиники ввиду угрозы закрытия кухни. Начиная с завтрашнего утра еду для сотни тяжелых, нетраспортабельных пациентов и пациентов, находящихся на строгой диете, будут готовить в двух местных ресторанах. Предполагалось также выписать из клиники всех, кого можно, а остальных перевести в другие лечебные учреждения Берлингтона и его окрестностей, где для них уже были подготовлены места. Приказ о начале эвакуации больных Тамазели отдал час назад, понимая, что она затянется до глубокой ночи. Перед входом в отделение неотложной помощи начали выстраиваться машины скорой помощи, вызванные по телефону отовсюду, откуда можно было. В отделениях медсестры и врачи начали перемещать больных с коек на каталки и кресла, готовя их к переезду. Это был грустный и мрачный момент. Впервые за всю свою 45 историю клиника Трехградств закрыла двери перед больными и страждущими. Раздался стук в дверь, и в кабинет вошел Орден Браун. Он внимательно выслушал доклад Тамазели о том, что было сделано за истекшие четыре часа. Когда-то тамазели замолчал браун спросил чиновник из департамента еще не приехал нет ответил тамазели ждем с минуту на минуту тогда если не возражаете я подожду вместе с вами негромко произнес браун немного помолчав председатель совета директоров обратился к удонулу кент Сейчас это неважно, но я все же скажу, пока не забыл. Мне звонил Юстас Уэйн. Он хочет, чтобы ты приехал к нему, когда все это закончится. В первый момент бесстыдство этого предложения лишило у Донала дара речи. Было совершенно очевидно, зачем Юстас Уэйн хочет его видеть. Причина одна – Несмотря ни на что, старик хочет использовать деньги и влияние для того, чтобы отстоять своего друга Джо Пирсона. После того, что произошло за последние несколько дней, такая слепота и предвзятость казались невероятными. В груди от Доннелла вскипела ярость «К черту, Юстаса Суэйны и все его козни!» – импульсивно воскликнул он. «Могу напомнить, — ледяным тоном возразил орган Браун, — что речь идет об одном из членов совета директоров. Каким бы ни было между вами разногласия, он заслуживает любезного обращения». Удонул в перел пылающий взгляд Брауна. «Очень хорошо, если вы хотите войны, то вы её получите», – подумал он. «Я покончил с политическими играми раз и навсегда». В этот момент на столе администратора загудел селектор. «Мистер Тамазели», – послышался женский голос, – «только что прибыл чиновник из департамента здравоохранения». Было без трёх минут. 5. Точно так же, как ровно шесть недель назад, когда Удоналл получил от Билла Руфуса первое предупреждение о надвигающихся бедах, колокола церкви искупления пробили наступление нового часа. Словно повинуясь этому сигналу, маленькая группа двинулась по коридорам клиники трех графств. Впереди Шел Кэнто Доналл, за ним Орден Браун, Гарри Томазели и доктор Норберт форт чиновник Берлингтонского департамента здравоохранения. Шествие замыкали миссис Строган, главная детсестра, присоединившаяся к остальным, когда они выходили из кабинета администратора И молодой помощник Форда, фамилию которого Доналд забыл в суете взаимных представлений, теперь, когда гнев утих. О'Доннелл был рад приезду чиновника. Это вторжение помешало стычке между ним и Орденом Брауном перерасти в серьезную ссору. Главный хирург понимал, что все они, включая его самого, находятся в последние несколько дней в страшном напряжении, а председатель совета директоров данной ситуации просто передал приглашение. Возмущение О'Доннелла вызвал не Браун, а Юстас Суэйн. И Кент уже сам хотел встретиться со старым воротил из глазу на глаз, когда закончится вся эта история с эпидемией. Неважно, с чего начнет разговор Суэйн, он, О'Доннелл, будет говорить с ним прямо и открыто, невзирая на возможные последствия. Группа. По предложению Доннелла, решила в первую очередь наведаться в отделение патологической анатомии. «По крайней мере, вы увидите, что мы делаем все от нас зависящее для выявления источника инфекции», – сказал он чиновнику. «У меня нет оснований полагать, что вы ничего не делаете, и я вряд ли могу чем-то помочь вашим патологоанатомам», – усомнился доктор Форд. Но Одоннелл настоял на своем, и вот теперь все они спускались в подвал в отделение патологической анатомии. Джон Александр поднял голову, посмотрел на вошедших и снова занялся пробирками. Персон, увидев Одоннелла и Брауна, встал и направился к ним навстречу, вытирая на ходу руки о полы покрытого пятнами халата. По знаку администратора встал Колман. О, представил людей друг другу. Когда Пирсон пожимал руку чиновнику, доктор Форд спросил, «Вы что-нибудь нашли?» «Пока нет», — Пирсон жестом обвел лабораторию. «Как видите, мы до сих пор работаем». «Джо!» «Я думаю, вы должны это знать», — сказал Доннелл. «Доктор Форд собирается закрыть нашу кухню». «Сегодня?» — не веря своему ушам спросил Пирсон. «Боюсь, что да», — серьезно заявил чиновник. «Но вы не можете этого сделать. Это же смешно!» Перед ними снова был прежний, несгибаемый воинственный Пирсон. Усталые глаза его вспыхнули гневом. Он набросился на чиновника. «Мы работаем, не покладая рук. Мы будем работать всю ночь и исследуем все оставшиеся субкультуры. Мы непременно закончим к завтрашнему полудню. Если носитель находится среди работников кухни, мы найдем его со стопроцентной гарантией». «Простите», – вежливо возразил доктор Форд, – «Мы не можем полагаться на случай». «Закрытие кухни автоматически влечет за собой закрытие клиники», — продолжал палат Пирсон. «Не сомневаюсь, что вы можете подождать до утра». «Боюсь, что нет», — вежливо, но твердо произнес доктор Форд. «Кроме того, это не только мое решение. Нельзя допустить дальнейшее распространение эпидемии. «Пока брюшной тиф ограничен стенами вашей клиники, но болезнь может в любой момент вырваться в город. Мы думаем об этом». В разговор вмешался Тамазелли. «Мы сейчас раздаем ужин, Джо, и это будет последняя раздача. Мы выписали всех, кого смогли, а остальных перевели в другие клиники». Наступила тишина. Лицо персона страдальчески исказилось. Его глубоко запавшие, покрасневшие от усталости глаза наполнились слезами. Потом шепотом он произнес. «Никогда не думал, что доживу до такого дня». Когда группа собралась уходить, Удоналл тихо сказал. «Сказать правду, Джо, я тоже не думал». Они уже были в дверях, когда раздался голос Джона Александра «Я ее нашел!». Визитеры обернулись, и Пирсон резко спросил «Вы нашли? Что?». «Это определенно сальмонелла брюшного тифа!» Александр указал рукой на ряд пробирок, с которыми только что работал. «Дайте я взглянул Пирсон почти бегом устремился к рабочему столу. О, и остальные вернулись в лабораторию. Пирсон осмотрел ряд пробирок и нервно облизнул высохшие от волнения губы. Если Александр прав, то наступил момент, ради которого они работали все эти дни и ночи. «Читайте список реакций», — хрипло сказал Пирсон. Александр взял с полки руководство по микробиологии и раскрыл разворот с таблицей биохимических реакций, происходящих в бактериальных клетках в растворах различных сахаров. Положив палец на столбец, озаглавленный сальмонелло брюшного тифа, Александр приготовился читать. Пирсон взял первую из десяти пробирок и прочитал этикетку Глюкоза. Александр посмотрел в таблицу. Образование кислоты, но без газообразования. Пирсон кивнул. Поставив на место первую пробирку, он взял из штатива следующую. Лактоза. Нет образования кислоты, нет газообразования. Правильно, фруктоза. «Нет образования кислоты, нет газообразования», – прочитал Александр Сахароза. «Нет образования кислоты, нет газообразования». Ещё одна реакция, характерная для брюшно-тифозной бациллы. Напряжение в лаборатории нарастало. Пирсон взял следующую пробирку. «Манитол. Образование кислоты, но без газообразования» правильно он взялся за следующую пробирку мальтоза кислота но без газообразования персон кивнул проверено шесть пробирок осталось четыре Ксилоза. кислота но без газообразования седьмая пробирка арбиноза кислота без газообразования или отсутствие реакции Восьмая. Осталось две. Ромноза. Нет реакции. Пирсон внимательно посмотрел на пробирку и тихо повторил. Нет реакции. Осталась одна пробирка. На последней пробирке была надпись «Образование Индола». Пирсон прочел ее вслух. Реакция отрицательная, сказал Александр и закрыл книгу. Пирсон обернулся к остальным. «Не может быть никаких сомнений. Это анализ носителя». «Кто он?» «Опередив всех, спросил тамазели». Пирсон перевернул чашку Петри и прочитал номер. «Семьдесят два». Колман уже протянул руку к стеллажу, где лежал составленный им список обследованных шарлота Берджес», — громко объявил он я ее знаю торопливо произнесла миссис строган она работает на раздаче как по команде все дружно посмотрели на стены и часы было семь минут шестого ужин трагическим тоном воскликнула миссис строган уже начали раздавать ужин Скорее в столовую, говоря это, тамазели был уже в дверях.